Глава 31. Работа над ошибками. Случайности исключены. Телефон молчал. Ручку на запертой двери никто не пытался повернуть. Гробовая тишина в коридоре. Затаились сволочи. Белов раскрошил в пальцах очередную сигарету, стал терзать фильтр. Бояться, что я зло на них срывать начну. Слух о том, как их начальника чуть не четвертовали за провал перехвата, опередил появление Белова в отделе. Все отошли за благо, не попадаться ему на глаза. Вздраги дрожат мыши серые. Может, я уже получу то, как не начальник? Может быть, в кадрах уже печатают приказ об увольнении? Белов щелчком послал растрепанный фильтр в пепельницу, до краёв заполненный табачным крошевом, распылёнными фильтрами и свитыми жгутики попиросными бумажками. Покосился на тот телефон, по которому должны были вызвать на вторую часть разбора провала, на этот раз с урых выводами. Поймал себя на мысли, что действительно ждёт звонка, и сразу же захлестнулась злость на самого себя. Да сидишься, дадут пинка под зад, будешь лететь дальше, чем видишь. Соберись, ещё не всё потеряно. Ни черти лысые, ни марсиане тебя переиграли. Нормальные люди ошибаются как все. Вон, на Кирихе жеревляли, как проканулись. Залегендировали отъезд за границу, а там паспортного контроля его почерком заполнить поленились. Стоп. Бело выхлупнул себе по убы. Ну ты дурак, дело правильно тебе выгнать решили. Совсем не ух потерял. Старые дела. Москва. Останкино. Июнь 1985 года. Жара на улице стояла невероятная. А в вагончике вообще было нечем дышать. Подкатил градом с двух технарей, колдующих на даборатуры. Ребята сбросили рубашки, стесняться было некого, здесь были только свои. Сначала шепотом, потом почивая весь голос, поминали всю родню того, кто придумал оборудовать пост технического наблюдения в этой душегубке. Белов не отставал от технарей. Хотя идея засесть в вагончике предложил именно он. Не объяснить же ребятам, что Гога Асташвили уже который месяц прохаживается под ручкой с Журавлёвым по этой тихой улочке. А вагончик здесь стоит испокон века. Ребята в ОТУ были вредные и злопамятные. ОТУ – Оперативно-техническое управление КГБ. Осуществляло техническое обеспечение оперативных мероприятий. Установку прослушивающей аппаратуры, скрытую кино- и видеосъёмку и так далее. Ссорится с отушниками, мог только самоубийца. Возникет нужда посадить клопов в квартиру клиента, припомнят обиду и заставят ждать в очереди. А родное КГБ ставит столько прослушивающей аппаратуры, что ОТО обеспечено заявками на несколько месяцев вперёд. Страсти достигли апогея, когда выяснилось, что звукозаписывающая аппаратура фанит. Так что закладывай туши. Что-то можно сделать, встревожился Белу. Жоравлёв уже прохаживался по тротуару. Гого должен был подъехать минута на минуту. Раньше надо было делать, зло прокрипел старший из технарей, физику в школе учить. Он уткнулся в мутное окошко. Астанкинская башня в сотни метров. Что я могу сделать? Ты бы ещё в трансформаторной будке встречу клиента назначил. Делов понял, что пора применять радикальные меры. Нагнулся и достал из под стола три запотевшие бутылки пива. Ребят, это аванс, остальное после работы. Он ловко сквернул пробки, протянул бутылки ещё не пришедшим в себя от удивления отушникам. Но запись должна быть как на студии. Старший отхлебнул пиво, вытер губы, широко улыбнулся. Уф, будете качество и горьёк. Раз и дала короткий изъюмир. Белов у нас коротко перекрестился, первым надел наушники. Технари, как по команде, разбежались по рабочим местам: один к видеокамере, другой к тарелке направленного микрофона, старший к пульту. Белов развернул стул так, чтобы одновременно был виден экран телевизора и окно вагончика. Замодным стеклом промеркнуло белое пятно. Подъехала Волга ГУГАсташвили. На мониторе было видно, как машина проехала сотню метров и остановилась у продуктового магазинчика. Через несколько секунд из магазинчика вышел Журавлёв. Посмотрел по сторонам и приложил батон хлеба из правой руки в левую сигнал, что Гого приехал один. Гого вылез из машины, потёр поясницу, хлопнул дверцей, не запирая её на ключ, и в раскорячку, как барис по ковру, пошёл к Журавлёву. Белов должен к старшему увеличить громкость. Как обещали, слышимость была идеальной. Журавлёв повернул назад к вагончику. Гогоша, сидя рядом, молчал, обдумывая ответ. Ничего, так даже лучше. Подойдём ближе, можно будет снимать крупным планом. И говорите тебе, Гого, придётся прямо в камеру. Потом никто не упрекнёт, что мы смонтировали запись. Любая экспертиза подтвердит, что съёмка и аудиозапись шли одновременно, подумал Журавлёв на миг, на замедляя шаг. Допустим, такой человек существует, наконец произнёс Гого. А без, допустим, нажал Журавлёв. Да или нет? «Да, наш Саумин – реальная личность». Гога невольно поморшился, что не укрылась от Журавлёва. По всему было видно, что эта личность вызывает у Гоги не самые лучшие воспоминания. «Только зачем она вам не пойму? Второй раз генералом решили стать!» Зная об амбициозности Гоги, Журавлёва подвели на контакт с ним как генерала КГБ. Журавлёв в последние годы стал риско набирать в весе, и округлым лицом, мощной фигурой с выпирающим вперёд животом, вполне соответствовал Гогиным представлениям о высшем руководстве КГБ. Знал бы, сколько злых шуток отпускал Белов, гордящийся своей атлетической фигурой, в адрес легенды Журавлёва. Оба ещё ходили в майорах и знали, что генеральские звёзды им не светят, хоть переловили все массы страны. Интерес у нас обоюдный, Георгий. Журавлёв остановился, до вагончика оставалось меньше полусотни метров. Да же так? Вот уж не думал, что у нас могут быть общие интересы. Общих нет, у каждого свой тут, я согласен. Но они иногда пересекаются. иначе мы бы не встретились, так? Жирвлёв выждал, дав Гоголю почувствовать скрытый смысл фразы. Гоголя никто не вербовал, и сам уж и не тянул на встречу с генералом КГБ. Сам пошёл на контакт, просчитав соотношение риска и выгоды от такого знакомства. Нельзя жить в обществе и быть от него свободным, это ещё дедушка Ленин сказал. За нарушение этого правила можно поплатиться свободой. Намёк понял? Жирвлёв ещё раз сделал многозначительную паузу, но уже короче. Нельзя было терять темп. Поясню, Вот стоим мы, генерал КГБ и известный всей Москве мафиози, и мирно разговариваем. А почему? Да потому что общество у нас такое, и ты его законом фактом своего существования не нарушаешь. Естественно, я не о олкаме имею в виду. Если есть бараны, это должен быть и волк. Волк это ты. А я как хранитель безопасности государства должен смотреть, чтобы волки не шалили и бараны не борзели. А в газетках про это они пишут? усмехнулся Гого. Явно польщённо, что его зачислили в особую категорию волков. И для барана печатает Георгий. А Уми и так поймёт, что Нового генсека вот-вот начнёт чистку в партии. И не потому, что Нова митла обязана мести по-новому. Альтернатива проста: или он сожрёт стариков, или они его мальчиков на побегушках держать будут. Хватит нам жить в доме престарелых, так многие считают, и я в том числе. Поэтому линию Нового генсека на войну со стариками поддерживаю двумя руками. Мне бы аж проблемы, хохотал Гуга. Я просто человек живу тиха, никому не мешаю. Я же тебе говорил, что нельзя быть свободным от общества и процессов, идущих в нём. Жоравлёв укоризненно покачал головой. Не понял теории, поясни на конкретном примере. В мае в загородном ресторане Росинка была большая гульба, помнишь? Там каждый день гуляет, насторожился Гуга. 17 числа был день рождения Демьянова. Такого человека, как зам областной кооперации, не уважить нельзя. Собрались авторитеты и деловые чутили не совсем у Союза. И ты там был, Георгий. Только посадили тебя на первом этаже, вместе с гупниками и мелкой форцуй. А серьёзные люди гуляли на втором. Тебе туда пропустили только кто за вином неко торжества произнести, а за стол не усадили, потому что, мол, ты для них и солидности ещё не набрал. Удар по самолюбию Гуги был нанесён. Жравлю замолчал, выжидая, когда проявится эффект. Гуга позеренил лицом, выдохнул сквозь сжатые зубы глухо. Мне торопиться некуда, я своё ещё возьму. Когда, резко бросил Журавлёв. Не мальчик 40 уже. Брать надо сейчас, Георгий. Момент благоприятный, разве не ясно? Молодой генсек начал борьбу за власть. Сейчас начнут гнать стариков. Попади в эту струю, не противоречь объективной тенденции, и ты выиграешь. Гуган обычил голову, крутые плечи поднялись выше, под тонким шёлком рубашки налились бгры мышц. Сейчас он напоминал Журавлёва борца, выслушивающего последние инструктор-тренера. Не хватало только противника в дальнем углу ковра. «Наш совмин», – указал цель Журавлёв. «Как мне сказали, он берёт 10% от каждого дела, которое ставит на ноги, и процент при решении проблем прогоревшего цеха. Человек он уже не молодой, куда ему столько?» «Что-то я не пойму. Я беру этого старика, а тебя назначаю наследником его дела». Журавлёв понизил голос. «Тебя, Георгий, потому что с тобой можно дружить. Раз. Потому что это соответствует общей тенденции на омоложение кадров. Два. И три, только ты, молодой и сильный, способен за месяц другую поставить под контроль наследства Совмина. Но начать надо сейчас, прямо сейчас. Журавлёв неожиданно замолчал, огляделся по сторонам. Раскрыл под сигарой достал папиросы, медленно раскурил. Момент был критический: либо он сделал гугу, либо понятие клановой чести и осторожность возьмут верх над жадностью и амбициями. Некурящий Гугу поморщился от едкого дыма Примы, попавшего в лицо. Вот значит, как наши интересы пересекаются. усмехнулся гуга, что-то ли себе решил. Кто такой наш ставмин и где его искать? Ответ не нужен сейчас. Журавлёв незаметно от гуги суеверно сжал кулак. Гуга сузил глаза, как перед ударом. Хрот, концы надо искать в Сочи. Месяц назад работал там. Всё. Я не ошибся в тебе, Георгий. Журавлёв похлыпал отшли Филиппа по из-за каменевшего от напряжения плечу. Сразу понял, больше гуга не скажет, хоть режь. Максимум через месяц он будет на нарах в Лефортове. Это я тебе обещаю. Едва машина Гоги скрылась за поворотом, из поста наблюдения передали, что она на полной скорости понеслась к Марьиной Роще, Белов сорвал с головы наушники и выскочил из вагончика. Последние минуты сидел как на раскалённой сковородке. Планировали, что Журавлёв прощупает Гогу на предмет, возможно, вербовки. Чуть поиграет компроматом, чуть намекнёт на взаимную пользу от более тесного контакта. Гога только входил в силу и авторитетом пользовался по большей части среди молодых. что открывало простор для психологических игр, которым Журавлёв имел особую слабость. Но то, что Белов услышал, шло вразрез не только с планом, но даже с сазами оперативной работы. Даже старший отушник недоуменно покачал увенчанной наушниками головой. За свой век он записал немало, но такое, как видно, слышал впервые. Журавлёв сидел в тени чахлого тополя, выросшего между двумя самодельными гаражами. Пристроился на ящики из-под пива. Блаженно щурился от едкого дымка примы. «Ну ты, генерал, даёшь!» Выдохнув, Белов смахивал с лица катящийся слюдом пот. Как я его сделал, а? Довольно, как тот проглотивший мышь усмехнулся журавлю. Да меня чуть кандрашка не взяла, скипел Белов, оглядываясь на чёрный вход магазинчика, и понизил голос. Ты чего думал, старый? Ачём этот игорёк? с играл непонимание журавлёв. Да уж не пропалит занятия с бандитским элементом это уж точно. Плёл-то ему классно, словно нет, но ну, на хрена-то ему про наследство загнуло, а? У отушника в чуть аппаратура не переклинила от такого. Получилось, что ты, опер КГБ, вошёл в преступный сговор с бандитом. Минимум должностное преступление. Максимум. Белов вместо слов ударил ребром ладони по шее и не делай невинный глазок. Завтра запись перед начальством крутить. Догадываешься, куда они на облёнку намотают? Белов зло сплюнул в вязкую слюну. Чёрт, ну объясни ты мне бестолковому, на кой ты весь разговор перекроил? Ведь 3 дня репетировали. Не делай булик и горьёк. «Я всё продумал. Будет плохо, всё беру на себя». «Не понял?» – протянул Белов. «Так это не импровизация?» «Нет». Журавлёв устало прикрыл глаза. «А почему я не в курсе?» «Конспирация». «Да иди ты нафиг». Журавлёв болезненно помошился, помял левый бок. «Не голоси, Игорь, всё очень просто. Гога сдаёт крота, мы крота ловим и сажаем. В камере раскрываем карты. Крот лезет на стенку от ярости». «На этой волне мы его вербуем и спускаем с цепи. Он рвёт Гогу в клочья. В результате мы имеем своего человека в высшем эшелоне мафии. И с Гогой будет покончено. Сплошные плюсы, как ни крути». Журавлёв тихо охнул, нащупав в животе особенно болезненную точку. «Генералами мы не станем, но дырочку под орден можно сверлить». Белов закинул голову, долго смотрел в белое от жары неба. Потом быстро пошёл к чёрному входу в магазинчик. Вернулся с двумя бутылками. Пиво для себя, Боржоми для Журавлёва. Скверну по рубку протянул бутылку Журавлёва. "Пей, трезвенник". Журавлёв из-за подозрения на диабет нежно для всех бросил пить. Шуточки по этому поводу выслушивал со состоятьем обречённого. Благодарно кивнул и надолго припал горлышко потрескавшимися от жажды губами. "Слушай, Кирилл, пиво вприсял на курточке напротив Журавлёва. Мы всего лишь опера, нам игога может оказаться не по зубам. Сам знаешь, связи у него на уровне за министром МВД". А по сравнению с Гугой Круд первый после Бога. Не зря же его прозвали наш Саумин. Даже страшно подумать, какие на нём концы завязаны. Не наше дело лезть в политику, а Круд это уже политика. И хоть мне толдычат на собраниях, что я боязль политического фронта, сам я таковым себя не считаю. Не мой это профиль. Я опер. Моё дело хватать и сажать. Ладно. Как опер, скажи, плохая операция наклевывается? Неожиданно раззавился журавль. «Да при чём тут это?» – Белов хлопнул ладони по колену. «Гениальная операция, врать не стану. Но не дадут нам её раскрутить, не дадут». «Не дадут», – произнёс он по слогам. «Дадут». «Мешалкой по промежности нам дадут», – Белов отхлебнул пиво, вытер ладони и рот. «Ты же на свой страх и рис сейчас беседу провёл. Думаешь, поставишь начальство перед фактом, что Гога скурвился, и можно крота брать гулыми руками, они от радости запрыгают?» «Не все, конечно, но кое-кто да». Журавлёв многозначительно посмотрел на Белова. Нашёл в стиле своего бурмона. Зло усмехнулся тут. Подробности вы спрашивать не буду. Может, ты действительно генералом решил стать, если в политику полез. Ладно, не моего ума это дело. Белов выпрямился, в два глотка допил пиво, отшвырнул бутылку. Моё дело сейчас с отушниками вот купить за успех нашего безнадёжного дела. Не безнадёжного, тихо сказал Журавлёв, поверь мне на слово. Белов опять закинул гул. Тень от чахлой листвы упала на лицо. На слово, я никому не верю, Кирюха, ты уж извини. Вот когда нам дадут арестовать крота, я тебе поверю. И даже прощу, что ты, гад, из конспирации хреновой, даже не намекнул заранее, что тут гоги плести собрался. А я чуть инфаркт от неожиданности не заработал. Белов развернулся и пошёл сквозь ряд редких кустиков к вагончику. Журавлёв остался сидеть на продавленном пивном ящике. В тот жаркий вечер с отушниками пришлось пить водку тёплую, как паранойя молоко. Мне обмыть удачно проведённую операцию нажить себе врага в оту. За нерушимые традиции и мы пришлось страдать одному. Жоржальвыш присутствовал, щёлкал со стаканчиком с боржоной. Окосили невероятно быстро. Утром Белов с трудом вспомнил, как оказался дома. Сохранились лишь какие-то обрывки: езда по ночному городу, приперительство с гаишниками, окончившееся дружным тыканием в удостоверение поднос развейному поставому. Потом нудный пелёс жены, разбуженный появлением Белова, поддерживаемого от смущающимся своего трезвого вида Журавлёвым. Утром он долго стоял под холодным душем. Торопиться было некуда. Журавлёв заранее, зная, чем кончается оперативное мероприятие с отушниками, дал отгул. Позавтракал, поглядывая одним глазом в телевизор. Ждать предстояло до одиннадцати. Раньше куратор на работу не приходил. Случайности исключены. Белов поморщился. Воспоминания были настолько отчётливы, что он даже ощутил мерзкий вкус пива под языком. Прошался по кабинету. Телефоны молчали. Он достал из кармана связку ключей от машины. "Надо, Игорь", сказал он сам себе. И тогда было надо, и сейчас. Другого выхода нет. Через 2 минуты он вывел свой Жигулёнок со служебной стоянки, попетлял по городу, в хорошо знакомом месте на Пресне, где наружка неминуемо ожидала себя. Выждал 15 минут. Хвоста не было. Нашёл таксофон, набрал заученный наизусть номер. Куратор просил никогда его телефона не записывать. По осеннему тёмная вода канала казалась густой и вязкой. Вдоль дальнего берега еле полз буксирчик. Отсюда, с четырнадцатого этажа, он казался маленьким крутолобым китёнком, взбитый на макушку белой шляпки. Белов прицелился в него пальцем. «Чпок, и нет ваших», – сказал он слух и оглянулся. Тихомиров всё ещё гремел посудой на кухне. Альберта Ивановича Тихомирова он за глаза называл куратором. В те славные годы, когда старая площадь не спускала ни меркнущего ока с компетентных, как тогда было принято выражаться органов, Белов, сам того не желая, попал в поле зрения куратора. Тихомиров сразу же поставил условие. О проявленном интересе к молодому сотруднику должны знать только двое – Тихомиров и он сам. В противном случае к заброшенному зловой воле в Тумутарайкань Белову потеряют интерес все и навсегда. Белов условия игры принял и никогда об этом не жалел. Сами инноваты. Довели да гады. Если бы не стали вытирать об меня ноги, стал бы я полить из главного калибра. Только дурак может подумать, что куратор давно не у дел. Охо-хо. Эти седые крепыши интригуют пока дышат. А с их закалкой ещё на наших пуминках блинами обожрются. Куратор и сейчас по старым каналам может так шарахнуть, что на Лубянке в кабинетах все портреты со стен послетают. Куратор шыркает тапочками, осторожно пронёс поднос с чайником и чашками к стол. Нет, не помогай, вдвоём точно уроним. Красивый вид. По секрету, Игорек. Здесь себя чувствуешь перматозоидом в пробирке. Нет, что ты улыбаешься? Что это такое вместо двух стенок на ловис руст? Слава богу, что высоко только с вертолёта посмотреть можно. Куратор запахнул на груди тёплый халат, по случаю сырой погоды накинутый наверх спортивного костюма. А на Красноперенинской квартира. Вспомнил. Сдаём аптекарю. Продаём свой кусочек социалистической собственности вместе с аппаратурой под Калубелло. Куратор на секунду замерз чайником в руке, удивлённо посмотрел на Белова. Потом захохотал, показав крепкие белые зубы. Славный Игорёк, он вытер за слезившиеся глаза. Давно сообразил, что квартирка крестовая. Давно, не совсем же я дурак. Ваше поколение работало круглые сутки, дома и на работе. Сам Бог велел квартиру нашпиговать клопами. Садись. Он наказал Белова на кресло напротив себя. Ты дураком никогда не был. Чай будем пить с мятой. Говорят, от сердца помогает, веришь? Не знаю, пожал плечами Белов. И я не знаю, однако вкусно. Он разлил дымящийся чай по чашкам, пододвинул к Белову корзиночку с печеньем. Мне горяче нельзя, а ты пей, если хочешь. Я пока о твоих интеллектуальных способностях поболтаю. Он сел, закинув ногу на ногу, поиграл с висящимся с пальцев тапком. Да, Егорюк. Вот это тебе на пользу, за материал. А я тебе ещё волчонком подобрал. Белову было неприятен сыпкий взгляд глаз и мелкая склеротическая сетки, но виду не подал. Куратор откусил печенье, аккуратно стряхнул упавшие на грудь крошки и продолжил. Ты умнее, Игорь, и сразу понял, что органы это лишь часть тела. Что было бы, если бы печень стала жить сама по себе? Ха. Согласись, если у тебя квыр что-то зашевелилось в штанах, скажем, в высоком кабинете, это уже неприятно, да? Хм. Белов вспомнил утренний разнос у начальника управления и улыбнулся. Только у Гугоря он жил сам по себе. Но на Сатыгений был параноиком, что лишний раз доказывают мою правоту. Ты не стал, вся со стены, кто считал, что органы, твоя контура или другая, не о том речь. Есть пуп земли и царь царей. Таких мы давили. До сих пор считай, правильно делали. Только мало. Было оставил чашку. Ну, дорогой, нельзя же всех сразу. Хотя согласен. Не учли, что мразь разножается со скоростью болезнетворных микробов. Ну и бог с ними. Теперь я тебе. Крутоар потянулся за чешкой, потом махнул рукой. А ещё горячий. Значит, тебе потянули на Цугундер за провал перехвата, и ты прибежал ко мне. Зачем? Помочь остаться или помочь уйти? Подумай, Игорь. Иногда нужно мужество, чтобы вовремя смазать пятки. Ты и так там пересидел, дальше будет хуже. Я всё понимаю, Альберт Иванович. Что ж натам? Хочется пройтись по коридорам и наплевать на все двери, а потом уйти. Я же не первый день в контрразведке. Такой провал возможен только при утечке информации. И за отдел и за управление меня уже не особо волнует. Служебного расследования не будет, так мне сразу и заявили. А за то, что из подноса увезли три фуры с наркотиками, отвечать придётся мне. Ну как тут можно работать? Вот что я тебе скажу. Куратор провёл ладонью по аккуратно подстриженным, чуть побитым седеной волосам. Перед суди, как говорят. Белов по опыту знал, что этот жест означает, что куратор готовится сделать решающий ход. Ты стоял в резерве. Я уже начал торить тебе тропинку на переход к нам в комитет по артконтроля. В Слубенке до старой площади за 5 минут дойти можно, а перетащить человека это целая наука. Но тут такое началось, сам помнишь. Большинство само собой решало личные проблемы. Самые серьёзные занимались эвакуацией. Он со значением посмотрел на Билова, тот кивнул. А это работа особая. В такую обстановку привести нового человека я просто не смел. Ну а потом всё рухнуло. Но сейчас у меня есть куда тебе пристроить. О деньгах и прочем у нас не принято говорить. Для своих мы решаем эти вопросы раз и навсегда. Будешь думать только о работе. Работа серьёзная, на несколько порядков выше твоей. Спасибо, Альберт Иванович, но мне нужно продержаться месяц. Если повезёт меньше. После этого я в вашем полном распоряжении. Интересно. Ещё крепкая ладонь, только кожа стала суше, до да чёче проступили синие жилки. Замерла, потом опять поплыла по жёсткой щётке волос. Дело? Да. Серьёзное или дурь ради принципа? Очень серьёзное, и для меня, и для вас, и для тех, кому вы меня рекомендуете. Даже так заинтриговал и горьёк. До сих пор наши дела с твоими не пересекались. Давай-ка, братец, колись. Допустим, это мы прокол. Неудачный перехват каравана с наркотой. Белов выложил на клетчатую салфетку клублешек печенья. Второе, абсолютно независимо от этого эпизода информация, что вернувшийся из небытия авторитет решил потребовать назад своё. Он положил рядом ещё одно печенье. И последнее. Некая крутая операция, в которой задействован бывший кадровый сотрудник КГБ в хорошем звании замечен. С уль операции мне ещё не ясно, но если объединить их, он сложил стопку из трёх печений. Крупные дела, как вы знаете сами, по себе не живут. Они обязательно задевают паутину чьих-то интересов. А почему бы не допустить, что в этих трёх делах интересы не сплелись в тугой узел? Дела же очень крупные, под силу немногим. Стало быть, фактура одного дела плавно перетекает в другое. Логично? «Ты не изображай из себя Чапаева с картошкой», – усмехнулся куратор. «Если надревает война группировок, то так им и надо. Пусть хоть весь город своей гнилой крови зальют. А с дуру зацепят мирных граждан, будет повод пощипать нынешних руководителей». Так что ерунда всё это. В чём суть-то? Суть, Альберт Иванович, в том, что пересечения есть. Причём пересечения по основным фигурантам. А это очень серьёзно. Допустим. Белов тонко почувствовал, что старик давит в себе интерес. Школа старая, ничего не попишешь. Но по недоброму огоньку, лишь осмелькнувшему в холодных, выцветших глазах куратора. Понял. Зацепило. Старый гонщак сделал стойку. Крутов. Гугасташвили, Журавлёв. Белов по очереди коснулся пальцем трёх кругляшек в печенье, лежащих на столе. Журавлёв. Я его должен помнить. Куратор прищурил глаза, успевшие стать острыми, как стальные лезвия. Кирилл Алексеевич Журавлёв, мой бывший шеф. В 85-м мы вместе с ним затравили крота. Кирилл разработал операцию "Полирма". Суть проста: вербануть намертво рёбну человека из высшего эшелона мафии. Имея такие позиции, можно крутить Как дышил угодно. Фактически через Крутова мы могли получить доступ к рычагам тяни его бизнеса Союза. Кирилл не учёл, что это уже политика высшего полёта, но за что и погорил. Не без моего с вами участия. Даша. Куратор сбросил маску равнодушного, умудрённого опытом ветерана бульдожьих драк под кремлёвскими коврами, ушедшего на покой. Вот теперь я знаю, на кого ты похож, хотя долго прятался, подумал Белов, подняв глаза на напряжённо застывшего в кресле куратора. Надо берёмо на пинчера, серьёзная собачка. Только для травли. И исключительно двуногих. У меня есть все основания считать, что кто-то атакует один из крупных банков. Не буду называть какой, но в десятку крупнейших он входит. Конечно, он завшивлен мафией, но кто сейчас не без греха? Соль в другом. Падение этого мастодонта вызовет кризис на кредитном рынке. Будет эдакий маленький чёрный вторник. Простые граждане не заметят, но у банкиров кровушка потечёт. Не знаю, в этом ли интерес заказавшую операцию, но таково одно из вероятных последствий. В операции действуют те же фигуранты, что и в Полирмо. Крутов, Журавлёв, Асташвили. А ты часом не притянул всё за уши. Доля иронии в голосе куратора была умело дозирована, приём был старый. Называлось «поставить проблему под сомнение». Если позиция заявителя слова, от этого приёма она рушилась, как карточный домик. Тебя вынуждали привести твёрдые аргументы, а это заставляло открыть все карты. Это был ещё один трюк, замаскированный в этом приёме. Белов всё это знал и не раз сам применял. Отступать было некуда. Куратор был последней надеждой. Белов сгрёб три кружочка печенья и опять стал по одному выкладывать на стол. Первое. Банк фактически принадлежит Гоге Асташвили. Наркотики, которые увели у меня из-под носа, шли ему. Гога – личность известная, без пяти минут лидер новой политической партии. мощные связи на Кавказе, а Кавказ это Горис, провозгласивший полную независимость. Второе Крутов. Крутов жив и, как мне представляется, психически абсолютно здоров. Альберт Иванович чуть дёрнул уголками губ, что не укрылось от Белого. Более того, я имею стопроцентные данные, что Жирвлёв посещал Крутова в клинике под Зауурском, и сразу же после визита Крутов пропал. По косвенным данным, по Крутову после ареста работала ваша, Альберт Иванович, организация. Отсюда я делаю вывод, что эвакуацию Кротова из Лефортова организовали ваши коллеги. Скажем так, как эпизод в глобальной эвакуации режима, о которой вы упомянули. Чем он расплатился, не моё дело, но, как мне кажется, вынырнул он без вашего ведома. А я ещё тогда, в 85-м, понял, по таким персонам, как Кротов, ничего нельзя делать без вашего ведома или молчавего согласия. Поэтому и позвонил вам на следующее же утро, после встречи Журавлёва с Гогой. И поэтому я сейчас здесь. Он сложил печенье в стопочку и откинулся в кресле. Вот такие пересечения. О перспективах подумайте сами. Я вам нужен, Альберт Иванович, вам и вашим друзьям. Условия. Короткобросил куратор закручивает темп. Торг надо вести быстро, не умеющий моментально считать варианты обречён. Таких не стоит жалеть. Не суйся в серьёзные дела, если кишка слаба. Мой шеф должен утереться и промолчать. И не поминать о дюжине трупов, нарисовавшейся якобы по моей вине. Об этом забудь дальше. Месяц работы, несмотря на оргвыводы. Меня же сегодня чуть не выпили. Сделаем. Ещё условия. Дайте довести это дело до конца. Я выйду на организатора этой свистопляски и сдам его вам. Мне он не по зубам. Лишь после этого я буду готов рассмотреть ваши предложения о серьёзной работе. Белов дождался, когда куратор кивнёт. Значит, условия приняты и продолжил. Таким образом, я приду не мальчиком с улицы, а со своим взносом в общее дело. В наше общее дело. Куратор машинально провёл рукой по волосам, потом резко отдёрнул руку. "Ещё куришь, Игорек?" спросил он, извинив том. Сейчас перед бивом опять сидел радушный остайковского одиночества хозяин. Всё бросая. "Ну, вот и подлеми тут. А я выйду в соседнюю комнату пару звоночка сделаю". Совершенно секретно, товарищу под сидирцеву. С 13:15 и до 15:32 объект Бим находился по адресу: Ленинградское шоссе, дом 41. Опросам консьержки дома удалось установить, что БИМ поднялся на лифте на 14-й этаж. От дальнейших вопросов, чтобы не вскрывать оперативный интерес, решили воздержаться. Установочные данные на жильцов данного этажа будут получены через участкового инспектора. Совершенно секретно. Товарищу подсидерцеву. Проведён выборочный контроль телефонных разговоров, прошедших из дома номер 41, в момент пребывания в нём объекта БИМ. Особый интерес представляет ниже следующая запись. Стенограмма. Абонент 150 567 2 Тихомиров АИ. Абонент номер не установлен. Т. Здравствуй, дорогой, как дела? Н. По-бережному. Ха-ха-ха. Т. Я вот по какому вопросу. Ты мальчика моего помнишь? Ну, из большого дома. Н. Погодин, на Б фамилия. Т. Правильно. Если говорят, что у тебя с клерюс плюнь в морду, обидеться сошлись на меня. Молоцу помощь нужна. Совсем затюкали, парни. Н. Организуем. А что случилось? Т. Так интриги, батенька. Все они прокляты. И вот ещё что. Есть ли у тебя такая память? Может, напомнишь мне, что там за дело было такое? Ну, мы его в 90-м еле-еле в архив сдали. Вспомнил? Н. Да, сплыл интерес, я правильно понял? Т. Вот-вот. Я тут кропаю кое-что для потомков. Подъезжай, память поможешь освежить. Н. Когда? Т. А прямо сейчас и приезжай, и напарника своего захвати. Н. Считай, что дело того стоит. Т. Так ведь не для себя, для потомков стараемся. Н. Понял. Жди. Молодежь будет присутствовать. Т. Да, я так решил. Пора бы ему ма разом оподнабраться. А у кого его взять, как не у стариков, которые, слава богу, помнят старые дела? Н. Всё понял. Немедленно выезжаем. Совершенно секретно, товарищу Николаеву. Срочно запросите установочные данные на Альберта Ивановича Тихомирова. Обратите особое внимание на его возможные контакты с БИМом. При обнаружении последних информировать меня немедленно. Подсидерцев. Неприкасаемые. Представившийся Виктором Николаевичем Салиным, говорил ровным тихим голосом человека, привыкшего, что его слушает ловя каждое слово. Я хочу, чтобы вы раз и навсегда отдали себе отчёт. Не мы обратились к вам за помощью, а вы, подчеркнув по собственную инициативу, пришли к нам. Очевидно, ситуация у вас критическая, я правильно понял? Да, кивнул Белов. Меня обложили, захват по упросту сдали, я уверен, но доказать не могу. В данном случае я готов удовлетвориться интуицией профессионала. Салин снял тяжёлые очки с дымчатыми стёклами, поиграл дужками и потом вопросительно посмотрел на второго гостя, представившегося Решетниковым. Тот кивнул, и Салин продолжил: "Я скажу то, что вам никогда не суждено было услышать. Если бы не рекомендация и гарантии уважаемого хозяина этого дома, прямое и негласное пахата на вашу контору", мысленно добавил Билоу. "Я не буду спрашивать, где ваш портбилет и где вы провели ночь с 19 на 21 августа". Салин улыбнулся одними губами. Шутка была старой, ещё августа 91-го. Мы никогда не были ни формалистами, ни ортодоксами. Комитет партийного контроля был единственным органом, реально обеспечивающим безопасность страны. Согласны? Да, ответил Белов. Он остро ощущал вцепившиеся в него с двух сторон взгляды Куратора и Решетникова. Почему? Резко задал вопрос Решетников. Потому что партия и была государством. Белов сел в полуоборота, чтобы видеть одновременно всех троих. На вас висело контрразведывательное прикрытие партийных структур, от врагов внешних и внутренних. Правильно, по поджавшимся губам Саллина было понятно, что он уловил намёк скрытый в слое внутренней. Не ставьте нам в упрёк, что мы не пошли на развязывание гражданской войны ради удержания власти, тем более, что её у нас осталось предостаточно. Если уж в судьбе угодно, чтобы в союзе сменилась внешняя атрибутика власти, то пусть этим занимаются те, кто без этого не мог спокойно спать. Мы можем позволить многое, но рычаги реального управления не отдадим никому. Отменив пресловутую шестую статью Конституции СССР, господа демократы посчитали, что они ликвидировали партию. Нет, они превратили нас в государство в государстве. Сален сделал паузу, а потом с едва заметным нажимом закончил. Иными словами, вы имеете дело с представителями тайной полиции тайного государства. Вас это не пугает? Я всю жизнь на секретной работе, пожал широкими плечами Белов. «Тогда вы должны отдать себе отчёт, что встреча и последующая работа с нами с точки зрения ваших руководителей может быть квалифицирована как служебное преступление. Иными словами, измена». «Я обращаюсь к вам за помощью», – Белов не спускал глаз с холёного лица Саллина, «в деле, которое, как я уверен, представляет для вас определённый интерес. Это всего лишь допуск, как и вероятность утечки информации из вашего отдела», – холодно возразил Саллин. «Нужны факты. Пятнадцать трупов. Белов вспомнил, как чавкала кровь под ногами, и отодвинул от себя чашку. Показалось, чай отдаёт тем сладковатым запахам, стоявшим тогда в будке. «Не аргумент», – отрезал Саин. «Вы же читаете газеты, надеюсь, понимаете, что если всё пойдёт как идёт, в Грозном будут стрелять не из водомётов». «Пусть допуск, игра воображения и разрозненные факты», – Белов всем телом подался вперёд. «Но вы же сами говорили об интуиции». «А разве интуиция вам не подсказывает, что контр-игру против вас ведёт государственная организация?» Ударил сбоку решетников. По всему было видно, что с Саллиным они сработались давно, травили умело, как пара лаяк загнанного зверя. Да, Белов опустил глаза. Иными словами, вы офисер спецслужбы нынешнего режима осознанно решили противодействовать операции, осуществляя его другой государственной спецслужбой. Налицо конкуренция спецслужб, слабо удумался Белов. Не понял, Саллин удивлённо поднял грови. Один мой подчинённый так ляпнул на совещании. Решетников кряпнул. Куратор тихо зазвенел ложечкой, помешивая чай. «Нет, Игорь Иванович», – Салин водразвил на нас очки. Лицо стало непроницаемым. «Налицо ваш союз с нами, осознанный и навсегда». Белов хотел был оставить вызванный обстоятельствами, но взаимовыгодный, но в это время под пиджаком у Решетникова запищал зуммер. Потом, как резко повернул голову Салин, Белов понял, произошло что-то серьёзное. «Да», – Решетников прижал к уху трубку. «Уверены?» «Спасибо». «Нет, не высовывайтесь». Он щёлкнул плоской крышечкой и медленно вдавил антенну. Так же тягучий поднял глаза на Белова. А вокруг дома наружка топчется. Как я понимаю, по твою душу, парень. Удобно расположившись на сиденье, Салин подобрал пол и пальто, уступая место Решетникову. Тот долго ворочался, кряхтя, а наконец уселся. «Что такое? Пуза растёт быстрее, чем меня и машины?» – проворчал он. «Только к Волге приспособился, на тебе вам!» «Дослужился до Вольво, а уже не влажу!» Ешь, Гербалайф. Сам ешь, что я, мерен комбикорм жевать. Лучше скажи, как тебе, парень, я не пережал? Вроде нет. Решетников почесал крупный картошкой нос. Был родом из деревенских. При Никите была модно дозированная простецкость, чем молодой Решетников умело пользовался. Они оба начинали партийную карьеру ещё при Сталине. Перед самой смертью хозяин неожиданно двинул против старевших вместе с ним слонов и ферзей строй молодых пешек. И они уцелели при хрущёвских экспериментах. Их берегли. Только глупцы и наполеончики из провинции считают, что к власти можно пробиться. К ней ведут, незримо контролируя каждый шаг, помогают стать фигурой, чтобы сделать ей нужный ход в нужное время. Пришитников в трудные минуты привычно косил под простачка, как актёр, берегущий себя, на проходных спектаклях играет на штампах. Это так и осталось в нём со времён Никиты Сергеевича, когда сталинский византийский стиль вдруг вышел из партийной моды, и все слез за Генсеком стали играть в своих парней родом из народа. Сталин знал, что именно в эти моменты показано без хитростности, решитников максимально собран и насторожился. Сомневаешься? Вышло немного реже, чем хотелось. Ты, Виктор Иванович, сыграть им решил или как? Решитников зевнул прикрыв рот ладонью. Но ну, не упускать же такую возможность. Вы как-то им собираешься играть, если не секрет? Есть заготовка. Мещеряков. В его клинике под Загостком мы крота воспрятали. Как тебе, кстати, такие совпадения? Сарин поправил шарф на груди, больше всего боялся сквозняков. Так вот, недаром же моего столько лет держали на острове, пока не утих скандал вокруг этого Эдисона от психиатрии. Его в Москву недавно перебросили. Что было, согласись, хлопотно и стоило определённых затрат. Вот пусть и отработает. Она работак у него достаточно. Вчера специально посмотрел его докладную по методам управления поведением человека. Фантастика. «Оф, и ты туда же!» Решетников недовольно поморщился. «Он же псих, как всякий психиатр. Куда же такого в серьёзные дела?» Салем в своё время добился финансирования работ Мещерякова из спецфондов Минздрава. Подкармливать Мещерякова и его единственного помощника было не накладно, а перспективы дела судьбы фантастические. Всем, кто пытался высмеять его протеже, показывал данные по аналогичным работам в США. Более 250 частных фирм, три крупнейших университета и неизвестное количество секретных лабораторий проводили аналогичные исследования. Объём финансирования работ над психотропным оружием, методиками управления сознанием и поведением как отдельных людей, так и масс населения был несравним с крохами, перебравшими Мещерякову. Там не скупились отпускали миллионы долларов, потому что знали: дело того стоит. Я не представляю, как иначе можно инициировать белое Его надо включить в игру тонко, заставив действовать по собственной инициативе, а времени на комбинации у нас нет. Мещеряков гарантирует высокую эффективность своих методов при минимуме риска обнаружения, а сейчас нам именно это и требуется. А попроще нельзя. Не верю я в эту заум. Есть разведка, а есть шаманство, и ещё никому не удалось скрестить слона с тараканом. Решетника знал, что оспорит бесполезно, но лишний раз решил испытать на прочность убеждения напарника. «Можешь не верить», – поджал Губусалин. Так дерзнусь, дай как оперативник. Эта девчонка, Настя Столетова, невольно стала узловым звеном. Она нашла Крутова, она вывела на него Белового, и она же в конце концов бывшая жена Виктора, помощника нашего Мищерякова. Не использовать такой подарок судьбы просто грех. Согласись я про. А как мы подкинем ей информацию и принудим сдать её Белову? Вопрос техники. На мой вкус, чересчур накручено, с сомнением в голосе произнёс Решетников. Она же в ней себя великая журналистка, может с этого боку и подехать. Саам же видел, что Белова посадили под колпак. Он сейчас свои тени бояться начнёт. Думаешь, он обловзает эту пигалицу и бросится реализовывать информацию? Нет, он kala 4. -й. Первым делом насторожится и начнёт крутить её источники информации. Мы мы теряем в темпе. Тут ты прав, Виктор Николаевич. Решетников кинул. Ну, по мне, чем проще, тем лучше. Самое простое вызвать Белова и выложить крутово на блюдечке. Но это выдаст нас с головой. Думаешь, Белов не сообразил, что мы с самого начала были в курсе? Сообразил, может быть, уверен. Ещё немножко подумает и выйдет на наш главный интерес и начнёт крутить. Любое начнёт, стоит ему пронюхать про наши дела. Вот пусть Мещеряков и поработает. Всё должно выйти само собой. Наши ушки нигде торчать не будут. Именно в этом и есть вся ценность исследования Мещерякова. В противном случае я бы с ним столько не возился. Мы только и делали, что подчиняли свою волю и заставляли делать то, что нам выгодно. Но тогда отнять партбилет приравнивалось к гражданской казни. А о чём ты хочешь воздействовать сейчас? Ты тысячу раз говорил поменять методы работы. Сколько лет назад выкинули нас со старой площади, а в мозгах всё ещё старая труха перемалывается. Оно как не выгорит? Решетников покосился на неожиданно замолчавшего Салина. Вот тогда ты вызовешь Белова и сдашь ему нору крота. Тупо, но просто как учили. Сален хлопнул ладонью по колену и отвернулся к окну. "Давай понять, что разговор окончен".